Сергей Арно. Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах. Роман «Нева 2003 год», номер 7. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Гримаса черного юмора. по весне, когда солнышко пригрело усталую от снега землю, и в природе ощутилось предчувствие перемен, когда человеческую душу начали будоражить скрытые до поры желания что-то переменить, улучшить в своей жизни, когда природа стала готовиться к пробуждению, оголяя от снега землю на газонах, и в воздухе по ночам пахло весной, Исковерканные они стали выползать из подвалов, прокрадываться с чердаков, прибегать с улицы, спускаться с небес. Это были двухголовые кошки, котята с крысиными головами, голуби с кошачьими лапами вместо крыльев, вороны с крысиными, а крысы с вороньими головами. По газонам, весело чирикая, скакали воробьишки, у которых из животиков торчала пара мышиных лапок. Разнообразие уродств способно было помрачить слабый ум. Природа или кто-то в природе будто насмехался, по своему вкусу и неизвестно по чьему подобию, искажая создание, совмещая противоречия, доводя до абсурда всякую бездомную живность. По улице туда-сюда основали идиотского вида люди, у кого на шее болтался детский барабанчик, а по лицу блуждала улыбка беззаботного счастья, кто был серьезен и с виду жуток, иной мал, пузат, вертляв и шутлив, другой напротив, величественен и грозен но со столь бессмысленными речами сколь величав был его вид жильцы охотно покидали свои квартиры уезжая в другие районы а вместо них вселялись новые жильцы идиоты дауны шизоиды с выпуклыми лбами провалившимися переносицами выкатившимися глазами курносыми носами в природе что то кем-то менялась.